А правда ли, что у того меча золочёная рукоятка в форме орлиной головы? Ничего об этом не знаю. Не понимаю, о чём ты говоришь, ответила Вульфила. Может быть, может быть. Но если тот меч когда-нибудь попадёт в твои руки, помни, что есть на свете кое-кто, готовый отвалить тебе за него столько золота, чтобы укрыть тебя с головой, в буквальном смысле. Понял? И не натворяй каких-нибудь глупостей, если добудешь его. Просто дай мне знать, я всё устрою. Всё оставшуюся жизнь ты проведёшь в роскоши, Вулфилло промолчал, лишь бросил на Стефана короткий недоверчивый взгляд. Потом отдал приказ своим солдатам, и они рассыпались веером и галопом помчались в разные стороны. Сам Вулфилло возглавил небольшую группу, направившуюся на север. И несколько дней подряд варвары обшаривали окрестности, хотя и безуспешно, пока наконец не встретились у ворот Пизарума с опередившей их группой. Погода становилась всё хуже, и непрерывный моросящий дождь превратил дороги в потоки грязи, а по полям и вовсе невозможно было уже проехать на лошади. Кое-где склоны холмов уже начали покрываться снегом. Гонец, обогнавший отряд уже сообщил во все гарнизоны, мимо которых продвигались варвары Вулфилы, что они ищут пятерых мужчин, путешествующих вместе с женщиной, стариком и ребёнком. Рано или поздно кто-то должен был их заметить. А сам Вулфил мчался во весь опор в Равенну, почти без остановок. Там его ожидало самое трудное встреча лицом к лицу с Адаакром. Магистр Мелитиум принял Вулфилу в одной из комнат в апартаментах императора, в которых он давно уже расположился. Взгляд Адакра сразу дал варвару понять, что любое сказанное им слово может только ухудшить положение и ничего более того. И Адакар позволил своему начальственному гневу выплеснуться сразу, как только Вулфила отпрестал перед его очи. "Лучший из моих людей", рявкнул Адакар. Мой заместитель, моя правая рука, позволила одурачить себя этим бесхребетным римлянам. Да как же это случилось? Они и вовсе не были бесхребетными, — вырвалась Ульфилы. Это и без слов ясно. В данном случае бесхребетным оказался ты. Поосторожнее, Адакар, даже ты не можешь разговаривать со мной вот так. Ты что, угрожаешь мне? После того, как ты постыдно провалил дело... После того, как ты опозорился, ты смеешь мне угрожать? Если ты мне сейчас расскажешь во всех подробностях, что там произошло, и не пропустишь ни единой мелочи, я должен знать, какие люди меня окружают. Я должен знать, не стал ли ты таким же изнеженным и неумелым, как все эти римляне, которых мы поработили и подчинили себе. Они заставили нас в расплох. В ту ночь был сильный шторм, и тем не менее они как-то умудрились подняться по скале севера. Но там вертикальный голый утёс, и мы всегда полагали, что по нему подняться к вилле просто невозможно. А они сбежали через тайный подземный ход, выводящий в море. Два мои судна постоянно патрулировали возле острова на всякий случай. Однако всё в ту ночь было против нас. Когда шторм начал слегка утихать, извергся вулкан, и их лодка скрылась в облаках сажи. Но их главарь утонул. Это был тот самый человек, который уже пытался освободить мальчишку здесь, в Равене. Я видел, как он ушёл под воду, но погоню не остановил. Ты уверен, перебил его удивлённый Адакар. Ты уверен, что это был тот самый человек? Почему ты в этом уверен, если было там так темно, как ты утверждаешь? Я видел его так близко, как вижу сейчас тебя. Я уверен, что это был он. Ну, надо сказать, меня это даже не слишком удивило. Тот, кто однажды совершил попытку и потерпел неудачу, наверняка попробует повторить её снова. Хотя, конечно, я был потрясён в первое мгновение, столкнувшись с ним нос к носу. "Продолжай", приказала Даакар, желая поскорее узнать до конца всю эту странную историю. "Я мог бы предположить, что в итоге они потерпели крушение", снова заговорил Вулфила. "Это было бы вполне логично". если бы они разбились о подводные камни, учитывая все обстоятельства. И тем не менее, я пересек Апеннины, чтобы добраться до того места, где им была назначена встреча. Я прибыл туда точно в тот день, когда они предполагали прибытие корабля. Но дьявол их забери, они уже были там. Хотя как они могли добраться? Впрочем, кто-то из них наверняка хорошо знает тамошние места. Они уже были почти в моих руках. И снова ускользнули, исчезли без следа. Мы обшарили всё вокруг на несколько дней пути в разные стороны, но не нашли ничего. То есть совершенно очевидно, что время не знали, где именно содержит мальчика. Они знали, что северная стена не защищена, и они знали путь отступления, о котором я даже не подозревал. Кто-то явно снабжал их самыми подробными сведениями. Кто? резко спросила Дака. Кто-то изнутри, с острова. Это мог быть кто угодно, любой из слуг или рабочий, или булочник, или кузнец, или кто-то из поваров, маркетантов, да хоть проститутка, кто знает. Но за ними должен в то же время стоять некто куда более значительный. Иначе откуда бы им узнать о подземном коридоре? Я, насколько мог, ограничил контакты между виллой и населением острова, Но полная изоляция невозможна. Если ты подозреваешь кого-то конкретного, говори. Возможно, это Антемий. Он может хорошо знать виллу на Капри. Говорят также, что у него много знакомых в Неаполе. Да даже и сам Стефан, Стефан человек умный и сообразительный. К тому же он практичен по натуре и весьма полезен нам в переговорах в Зеноне. Заметила Дакар Но видно было, что слова Вулфилы его поразили и насторожили. И в самом деле, римляне, осуществившие операцию по освобождению юного императора, были невероятно храбры и удивительно умны. Он ведь прекрасно сознавал, насколько это трудно или вообще невозможно пересечь страну, наводнённую солдатами, тем более солдатами иностранными, жестокими и грубыми, одним словом, варварами. Адакар давно уже понимал, что ум куда важнее для него, нежели мячи, что знание нужнее силы. Здесь, в этом огромном дворце, окружённом сотнями стражи, Адакар чувствовал себя куда более уязвимым, нежели в разгар отчаянной битвы. И на мгновение он испугался, оценив, какая угроза для него таится в тринадцатилетнем мальчишке, свободном теперь, надёжно охраняемом и исчезнувшем без следа. И еще он вспомнил обещание мальчика отомстить за смерть матери. «Да, юнец произнес эту клятву в тот день, когда его мать должны были похоронить. Ну и что теперь делать?» — раздраженно бросил он. «Я уже принял кое-какие меры», — сказала Вульфила. «Я заменил мальчишку двойником, такого же возраста и сложения, в такой же одежде. Он будет жить на вилле, но приблизиться к нему смогут лишь особо доверенные лица». Новая охрана ничего не знает. Они уверены, что это и есть настоящий Ромул Август. Хитраумный план. Мне бы и в голову не пришло, что ты на такое способен. Ну, я теперь, э, хотелось бы знать твои планы относительно другого. Как ты намерен поймать мальчишку у тех людей, что увезли его? Дай мне декрет полномочий и возможность хорошо заплатить за его голову. Они не смогут уйти слишком далеко. Это такая компания, которую через шур легко заметить. Рано или поздно им придётся выбраться из своего укрытия. Им понадобится еда, они начнут искать какое-то место, чтобы жить. В такое время года невозможно сидеть где-нибудь в лесу. Но мы не знаем даже в какую сторону они отправились. Я бы сказал, это север. На восток им никак не пробраться. Куда же ещё? Они должны попытаться покинуть Италию, но никакого корабля им не найти. Сезон навигации закончился.